Глава 4. Арк. Совет десяти семей. Побережье торговцев – один из центров мира, где сосредоточены богатейшие купцы, могущественные организации и отчаянные авантюристы. Арк – главная жемчужина побережья, в которой концентрация денег и сильных магов может конкурировать даже с Южным Султанатом и Империей Заб. Еще недавно казалось, что никто не сможет бросить вызов десяти семьям, но позорное поражение от варваров сильно ударило по авторитету правителей торгового города. Гильдия магов Арка стала посмешищем, сбежав с поля битвы от шаманов и варваров, а гильдия наемников потеряла много опытных отрядов. Близлежайшие города-государства постепенно задумывались о независимости от доминирующего города создавая новые альянсы. Лорд Этьен и его семья Флорион едва смогли устоять после громкого поражения. Пришлось пожертвовать многим ради того, чтобы остаться в Совете. Потеря Варварского Севера плохо отразилась на влиянии Арка, и многочисленные собрания Совета Семей не могли изменить ситуацию. «Полмиллиона золотых монет в год — цена нашего поражения, это только прямые потери». Золото не самое главное. Крупные купцы с других планов и перекрестка могут выбрать иное место для торговли. Южный султанат или одно из западных королевств. Встал со своего места представитель семьи Грау. Статусность. Вот что делала Арк центром мира. Не обязательно иметь самую большую армию или территорию. Достаточно быть независимыми поставщиками эксклюзивных товаров для всех стран и открывать порталы в другие планы. «Семья Флорион обещала нам невероятные перспективы, а мы получили одни только проблемы. Пусть теперь сами выпутываются из этой ямы, куда нас завели». Лорд Этьен поморщился. Семья после поражения серьезно потеряла во влиянии, и каждое собрание совета ему напоминали о провале. «Я знаю, кто главный виновник всех проблем арка», — поднялся Лорд Этьен, по привычке свысока рассматривая членов совета. «Вы предлагаете месть?» Не унимался лысый колобок в золотой мантии. «Нам нужна не месть, а наши деньги, потраченные в никуда!» Представители семей и самые богатые купцы арка одобрительным гулом поддержали высказывание главы гильдии торговцев. «Тольт, ты снова думаешь только о выгоде. Сейчас мы должны заняться восстановлением собственного авторитета. Месть оставим на потом. Предлагаю провести карательный поход на Лиман, чтобы успокоить наших соседей». Перебил его сосед в вороненой кольчуге. «Ваши военные планы, лорд Фьер, нам хорошо известны. Пусть семья Флорион расскажет о своих последних изысканиях». «Так, кто все-таки виноват в неудаче похода против варваров?» Не вставая с алого кресла, произнес глава семьи Раван. После провала семьи Флорион место неформального лидера десяти семей прочно занял лорд Лим Раван. Он долго шел к этому месту наравне с лордом Этьеном, и после провала конкурента никто не мог ему помешать занять кресло лидера. Молодое королевство Миритар, что образовалось на территории пограничных баронств в Лунном море, проводит экспансию на Варварском севере, и именно они уничтожили нашу экспедицию. Король Сай, тихие смешки богатейших и самых знатных людей арка вскоре переросли в открытый гогот. Лунное море и побережье торговцев — две разные величины. Никто не поверит, что страна-однодневка будет посягать на чужое за тысячи километров от себя, когда вокруг пустоши и драконьи горы. Лорд Эти, спасибо вам за предоставленную информацию. Мы будем думать, как ее использовать. Представители гильдии могут быть свободны. Уверен глава семьи Флорион, многое вам сможет рассказать за пределами Совета. Улыбнулся лорд Алим. Слость и ярость в душе лорда Этьена могли уничтожить всех собравшихся, если бы они выбрались наружу. Но сейчас он был бессилен. Лорду ничего не оставалось, как гордо встать со своего места и покинуть зал совета вместе с главами гильдии Арка. — Как я понимаю, голосование неизбежно? — спросил лорд Добриграу. — Полмиллиона выпавших доходов — серьезный удар для семьи Флорион. А другие активы они отдали нам. Лорд Этьян стал бесполезен. Голосуем, кто за исключение семьи Флориона Совета. Девять рук поднялись одна за другой. Лорд Этьян успел нажить немало врагов, и теперь пришло время пожинать плоды своей недальновидной политики. «Семья Флорион прекращает свое существование», торжественно произнес лорд Алим. Передайте купцам из первой десятки наше предложение о создании еще одной семьи. Посмотрим, кто предложит нам больше всех. Отряд гвардии семьи Флорион в плотной коробке закрывал своего лорда и передвигался по улицам Арка, расталкивая прохожих. Ничего не могло помешать тяжелым думам лорда, как вдруг резко прозвучали взрывы от алхимических бомб и зачарованных болтов. Жители города прекрасно знали, что делать в такой ситуации. Убегать и прятаться, как можно дальше от войн-аристократов. Арк тысячи лет наблюдает за тем, как люди с удовольствием убивают друг друга за деньги и власть. Лорд Тиен с ужасом смотрел, как клинки убийцы легко вскрывают зачарованную броню гвардии. Темные фигуры ассасинов приближались все ближе, как на их пути встал неожиданно появившийся мужчина в темном плаще. Ассасинам было плевать, кого убивать, но клинки рассекали лишь воздух, а огненный меч незнакомца не знал промаха. Защитные заклинания с легкостью отклоняли болты, зато ответные атакующие плетения огненной стихии выжигали все живое на десятки метров. Горы трупов вокруг главы семьи Флорион привели его в состояние, близкое к панике. — Кто вы и что хотите за свою помощь? — с трудом смог произнести лорд. «Все просто, человек. Я помогу тебе, а ты мне». Оскалился незнакомец и приоткрыл капюшон. Лорд Этьен впервые за долгое время открыто улыбнулся. Удача снова повернулась к нему лицом, когда была потеряна последняя надежда на чудо. Скоро он поквитается со всеми своими врагами. «А красные глаза демона? Ха, Сейчас он готов на все». Территория Лиги. Крепость Воронье Крыло. Немыслимо. Мы не можем отказаться от аработорговли. Все знают, что у Флавиуса лучший товар во всем регионе. Я не разбираюсь в оружии, землях и броне. Зерно продавать, как мелкий торговец, или бросать своих поставщиков и идти в монахи? Одобрительные выкрики купцов, пошумев, скоро прекратились. Совет купцов и капитанов Лиги серьезно уменьшился в составе. Ранее дебаты участников вызывали волну криков и обвинений, чего стаи птиц взлетали со стенами амфитеатра. А сейчас половина мест была свободна. Кому вы сейчас хотите продавать рабов, Флавиус? Все ваши покупатели уничтожены, а пираты сами готовы набрать рабов среди нас и отправить на Змеиный Архипелаг. Лорд Лошетт, единовластный глава Лиги, если быть точнее той части, что удалось сохранить после удачного мятежа. Южная и восточная часть Лиги отделилась и стали самостоятельно вести дела. Возможность лорда влиять на города и страны заметно уменьшилась, как и некогда могущественное боевое крыло организации. Рабы всегда в цене, особенно молодые девушки, — облизнул губы краснощёкий купец. «Я категорически против отмены работорговли, как и большинство купцов красной ложи!» — сложил руки на груди Флавиус. «На мне зачем ложиться под королевство, про которое скоро все забудут?» Победа Королевства Меритар над страшным повелителем пустошей до сих пор казалась чужой шуткой. Лига готовилась воевать не на жизнь, а на смерть с ордой монстров, либо откупиться товарами и рабами, и неожиданное спасение вызвало немало новых проблем. Жители прибрежных городов Лунного моря не успели вздохнуть, как появилась новая напасть в виде пиратов каменной гавани. Королевство Меритар — единственная сила в нашем регионе, которой интересно поглощение или война с нами. «Посмотрим, что вы скажете, когда пираты продадут вас в султанат», — рассмеялся капитан Саммер. Вставшие со своих мест купцы начали кричать на капитанов. В ответ военная сила лиги готова была схватиться за мечи, и лишь только удар лорда Лашета успокоил спорщиков. «Все верно, Самер, Пираты жгут побережье, и скоро Таринар будет в осаде. Следующие мы. Без союзников мы обречены». «Зачем пиратам наша крепость? Они потеряют больше, чем получат». Яростно кричал Флавиус. «Больше никто, кроме нас и Таринара, не может закладывать боевые корабли в Лунном море», спокойно ответил глава Лиги. Аргумент был весомый, поэтому купцы, переглянувшись, сели на свои места. «Без кораблей и порталов Таринаре Лиги не выжить». «Как нам поступить, лорд?» «Королевству Миритар на освоение пустошей понадобится десятилетие, и основное, что им сейчас требуется, так это крепкий тыл». Можно покупать ценных рабов и продавать в королевство. Людей в пустошах еще долго не будет хватать, как оружия, брони и магических свитков. Уничтожить пиратов — вопрос выживания для королевства и лиги. Молоденькие рабы не подойдут, а то я знаю, где взять. Похоже, разговоры сейчас шли во всех прибрежных городах и поселениях Лунного моря. Новый сильный игрок стал доминирующей силой. Как поступить? Объявить войну или подчиниться? Главный вопрос. Обсуждение затянулось, и готово было уйти на еще один раунд, как в амфитеатр забежал встревоженный начальник стражи. ПИРАТЫ! РЕГИОН ЛУННОГО моря. Винтант. Стремительное продвижение Орды по побережью Лунного моря заставило многих жителей покинуть свои города и селения. Павший мальбург и Нилм отучили пренебрежительно относиться к воинам рода копья и топора, но правители винтанта не вняли здравому смыслу и теперь их тела висят на разрушенных стенах города. жители с ужасом ждали начала грабежа и насилия с опаской выглядывая в окна своих домов В это время траны остальные авторитетные члены рода копья и топора внимали посланнику короля миритара на фоне разрушенных стен винтанта. Победа над повелителем Пустоши подняла бы его и дух Орды. Теперь воины с нетерпением ждали момента, когда можно будет вернуться домой к своим родичам. Удачный поход лучше всего отмечать среди родных стен. Благодаря достигнутой победе Пустоши теперь безопасны, и род копья и топора получает новую задачу. Все подробности указаны в письме его величества. С поклоном гонец передал Трану запечатанное письмо. «Новая задача! Почему мы не можем вернуться домой и жить в пустошах в нашей крепости?» — не выдержал один из старейшин хоб-гоблинов. «Царство Орга всегда размещалось в древнем городе Зулун. Мы не можем надолго уйти из родных земель? Мне надо проверить свою жену и детей. А как же пьянка?» «Тихо. Сначала узнаем, что нам пишет ледяной волк, а потом будем обсуждать», — рыкнул на воинов тран. Резкое молчание. Своего повелителя члены рода Копья и Топора уважали. Тран, Газат, Датан и Магрук, четыре основных вождя рода по очереди прочитали письмо от короля. Датану что-то долго объяснял Огрмак Магрук. Газат лишь довольно скалялся, думая о чем-то своем, а Тран полез в сумку за картой. Приказ нашего повелителя состоит в том, что он нашел для нас новый дом, лучше старого. Мы будем много убивать местных и грабить соседние королевства. Воины переглянулись и даже обрадовались. Всегда приятно иметь самое лучшее снаряжение и жить в самом лучшем доме. Да и возможность грабить соседей, несомненно, плюс. «И куда нам надо идти?» — спросил Датон. Палец странно указал на край карты региона Лунного моря. «Чувствуется очередная плансая будет сложной задачей. Тем больше будет пленных», — сверкнул адским огнем в глазах Газад. Все, что идет на пользу нашему роду, делает нас сильнее. Начинаем сворачивать лагерь и готовиться к маршу. Нас ждет долгий путь по побережью Лунного моря на юг. Вождь крупного отряда орков, что присоединился перед самым штурмом Винтанта, сплюнул на землю и достал топор. — Мы никуда не пойдем. Пришло время грабить жалких людишек. И тебе, Хоб гоблин, нас не остановить. Тран ничего не сказал, лишь только хмыкнул и кивнул дотану. Двуручный меч вождя оргов, описав красивую дугу, оставил после себя обезглавленное тело орка, как напоминание всем, кто здесь главный. Различные банды оргов и гоблинов стекались со всех концов, и вскоре численность орды достигла критического максимума, когда количество пришлых превышало численность воинов рода. Правда, они еще не знали, как вроде копья это пора, поставленная на поток, приручения новых членов. Никто никуда не уйдет. Орда продолжит свой поход, и у пришлых есть большой шанс стать членами рода или сдохнуть. Наши родичи пока в безопасности, но повелитель предлагает нам большой дом, где нас ждет богатая добыча. Все ради рода. Топоры воинов Орды взлетели вверх. Новый поход, а значит новая добыча».